Глава двадцать первая Сурия ходила из угла в угол и не могла успокоиться. Настолько потрясло ее утреннее происшествие, что девушка даже есть не могла. Принесенный калий под нос так и стоял, нетронутый на столике. Запеченная рыба выглядела очень аппетитно, но ей просто кусок в горло не лез. Что же ей делать? Что? Она больше никогда не выйдет из этой комнаты. Будет сидеть до самой старости. Как же стыдно. С ней случилось что-то совсем невероятное. Буквально за несколько дней принц Рампхуэнк превратился из заносчивого и противного сноба в мужчину, от вида которого ее бросало в дрожь. Она даже скрыть это не могла, все чувства отражались на лице. Он ей не просто нравился. Она таяла, глядя на него, сердце сладко замирало и начинало биться, словно птица в клетке. Все ее нападки были просто защитной реакцией. Она прекрасно видела, как он заботится обо всех вокруг, и о людях, преданных ему, и о животных. Из туманных воспоминаний выпал слышанный когда-то разговор. Кто говорил и с кем, Сури не поняла, но суть заключалась в том, что лучше всего говорят о хозяине, его слуги. Если они искренне любят того, кому служат, значит, это хороший человек. Если боятся или ненавидят, значит, плохой. А в этом доме на хозяина молились, пылинки сдували искренне считали его самым лучшим. В дверь тихонько постучали, и Сури вздрогнула. Она все еще боялась увидеть в проеме принца Рампхоэнга, но это была снова Калия. На этот раз рядом с ней стояла другая служанка, намного старше. Возраст определить было сложно, волосы были седые, но лицо, на удивление, молодое и доброе. Женщина искренне улыбнулась и представилась. да «Даопхен!» Она сложила руки на груди и поклонилась. Калия объяснила, что эта служанка является личной портнихой принца и совсем не говорит по-венециански только по-тайски. Господин отдал ей распоряжение шить несколько платьев для Сури, и она пришла снять мерки. Даобхен подошла к девушке и внимательно стала ее рассматривать, обходя со всех сторон. Потом что-то сказала на незнакомом языке. Сури не поняла и вопросительно посмотрела на Калию. Казалось, что молодой служанке совсем не понравились только что произнесенные слова. «Она попросила, чтобы вы распустили волосы», неохотно перевела Калия. Сури с улыбкой потянулась к пучку и выдернула удерживающие шпильки, затем тряхнула головой и повернулась кругом, чтобы волосы рассыпались по спине. Дао Пхен восхищенно ахнула, протянула руку, чтобы не смело дотронуться до одной из прядей. Она снова что-то сказала, но на этот раз Калия ей резко ответила. Но партниха не обиделась. Она только внимательно посмотрела на свою спутницу и рассмеялась. На этот раз Калия сдержала резкие слова — но на лице была написана досада. Она быстро придумала причину, чтобы уйти, а Сури не стала ее задерживать. Они с Даобхен прекрасно провели время, даже не понимая друг друга. Сури чувствовала себя куклой, которую время от времени поворачивают в разные стороны. Портнейха беспрерывно что-то говорила, махала руками и качала головой. Несколько раз прозвучало имя Калии и принца Рамхуэнга. При этом Даобхен подсокала языком и покачала головой – А Сури говорила ей свои собственные мысли. Все, что было на душе, ведь ее все равно не понимают. А высказавшись, девушка почувствовала себя намного лучше. Она уже не была готова запереться здесь навечно. Портниха оживленно кивала головой, будто понимала, о чем говорит Сури. Вот так они и разговаривали, перебивая друг друга и ничего не понимая, пока их не прервал Пханам. Он что-то сказал, да, у и женщина, поклонившись, ушла». Сури приветливо помахала ей рукой и вопросительно посмотрела на советника. «Как вы себя чувствуете, госпожа Сури?» «Все хорошо, Пханам. Спасибо. Мазь, которую мне дал Тома, творит просто чудеса». Девушка открыла рот, чтобы спросить его, можно ли снова завтра с утра увидеть Суджая, но не осмелилась. Принц отдал четкий приказ, и ему и ей навряд ли поменял решение. «Пханам, конечно, ей откажет». А обижать этого доброго и мудрого человека ей не хотелось. Она сама завтра придет, без разрешения. И Пханам может смело сказать принцу, что его вины здесь нет. Девушка пришла по своей воле, без разрешения. Вместо этого она задала другой мучающий ее вопрос. «В последнее время у меня создается впечатление, что вы хотите мне что-то сказать, но не осмеливаетесь. Это правда?» К сожалению, госпожа Сури, сейчас вы не можете ответить на мои вопросы, так как сами не знаете на них ответа. Тем не менее, вас что-то беспокоит? Ничего, о чем следовало бы волноваться. Отдохните, госпожа. У вас было очень беспокойное утро. Как и у вас, улыбнулась Сури и попрощалась с Пханамом. Она действительно почувствовала себя жутко уставшей, и идея немного полежать показалась как нельзя кстати. Через несколько минут после того, как легла, Девушка уже крепко спала.